Из всех девчонок в институте Сьюки была ее ближайшей подругой, так что, может быть, это будет не так уж и плохо, а, глядишь, даже и весело. Прежние деньки. Атланта, штат Джорджия. 1973 год. После речи на торжественном ужине Дэна не могла уснуть до трех часов ночи. Когда на следующее утро зазвонил будильник, ей пришлось чуть не за волосы вытаскивать себя из постели. Неделю назад казалось, ну, подумаешь, встать пораньше, а на деле — сущий кошмар. Черт ее дернул согласиться на завтрак со Сьюки. Под душем она надеялась только на то, что не придется много говорить. Сьюки наверняка возьмет на себя труд общения. Надев свитеры и брюки, Она прихватила плачь и спустилась вниз. Войдя в кафе, она тут же увидела в углу Сьюки. Та неистово махала рукой. Дана ее и без того узнала бы. Аккуратное ситцевое платье с длинным рукавом. Те же короткие прямые рыжие волосы, что и в колледже. Как будто она совершила из прошлого скачок во времени. Сьюки уже обнимала ее, прыгала и взвизгивала, как подросток. дана Господь! «Как я рада! Боже ж мой, садись, дай на тебя посмотреть!» «Я так волнуюсь, у меня сейчас, наверное, будет эпилептический припадок. Это ж ты собственной персоной!» «И прости, но ничуть не изменилась та же потрясная белая кожа, абсолютно восхитительная!» Они сели. Снимет свои темные очки», — сказала Сьюки. «Дай мне тебя всю рассмотреть как следует!» Дэна, как непоршиво себя чувствовала, обнаружила, что все же рада видеть Сьюки энтузиазмом, которой трудно было не заразиться. Она сняла очки, Сьюки вонзила в нее оценивающий взгляд и откинулась на стуле в притворном отвращении. Так я и знала. Ни капли косметики. Мне, значит, пришлось намазать на рожу краски, которой хватило бы выкрасить линейный крейсер, а она тут сидит, как ни в чем не бывало, юная и прекрасная, как всегда». Хоть бы парочка морщинок. Так нет же, она нагнулась через стол. Взгляни-ка, дорогуша, у меня морщины появляются каждую секунду, пока мы тут сидим, беседуем. Эрл говорит, что это морщинки из смеха, но он просто слеп, как крот. Выходи замуж за близорукова и никогда не состаришься. Сьюки, ты прекрасно выглядишь. Да, что ты я старая замужняя тетка с детьми и семеро по лавкам. Молодость улетучилась, как дым. Дэна да засмеялась. «Да брось ты! Ты ни на день не постарела с тех пор, как я тебя видела. Ну, а теперь рассказывай, как живешь?» «Да никак. Все по-старому. Ращу детей. В общем, знаешь, ничего такого. Да что обо мне! Это у тебя жизнь как сказка. До сих пор поверить не могу, что ты здесь. Знаешь, сколько мы не виделись?» «Нет, так я тебе не скажу». Но я хочу услышать все. Расскажи про вчерашний ужин. Небось, рада до потери сознания, что тебя наградили. Такая честь. Ужин был потрясный. Да махнул рукой. Да ну, обычный для таких мероприятий. Тебе дали какую-то большую премию? Нет, только значок. Ах, вот как! Сьюки вновь откинулась на спинку стула. А я была бы рада. В восторге была бы, если бы меня дали награду и просили сказать речь. не не была бы. Первый раз да, а потом нет. Нет, была бы дорогуша, схватила бы награду и удрала с ней, как вор. Я тебе вот что скажу, улыбнулась Дана. В следующий раз, как получу награду, мы наденем на тебя парик блондинки и пойдешь вместо меня. Ну ладно, давай, не будем обо мне, я уж сыта по горло этим. Расскажи о себе. О себе? Ну я же говорю, все по-прежнему. Из дома матери Эрла в центре города мы переехали в симпатичный такой маленький домик на окраине. Нам нравится. И я занимаюсь все той же общественной работой. но ну, ты знаешь, вот и все. К столу подошла официантка. Дэна заказала кофе, а Сьюки сказала. «Мне что-нибудь без кофеина, а то я так нервничаю, что того, гляди, в обморок хлопнусь. Дэна, сколько сейчас времени?» Дэна уверила ее, что время у них еще есть. «Ладно». сказала Сьюки. Тогда мне без кофеина, со льдом. Сколько у тебя детей? Дорогуша, я еще двоих родилась с тех пор, как мы виделись. Знаешь, как та старушка в башмаке. У нее было столько детей, что она не знала, куда их девать. Теперь у меня трое, представляешь? Три девочки. Си-си, диди и ля-ля. Сьюки достала фотографию. на которой была она и три миниатюрные Сьюки с такими же прямыми рыжими волосами и такими же мордашками. «Я хотела привести все альбомы, да Эрл не позволил». «Они очень красивые». юки сверкнула улыбкой. «Мне тоже так кажется. Но я же их мать, хотя Эрл и сам того же мнения. Он думает, они вырастут, и все трое станут мисс Алабама. Но, конечно, нужно им уши фиксировать до того, как они начнут встречаться с мальчиками. Что?» На снимке не видно, но все трое, увы, лопаущие. Помнишь, как у Эрла уши торчат? Папа поначалу говорил, что он похож на такси с двумя открытыми задними дверями, но они, слава богу, девочки, и можно ушки просто волосами прикрыть. Дэна снова посмотрела на фото. «Сюки, вы что, одеваетесь в магазине, мама и дочка?» «Да, и не смей ржать». Я знаю, это провинциально, но Эрл – кандидат в муниципальный совет, и он подумал, что это мило для постера и другой рекламы. Ой, нет, только не говори мне, что Эрл ударился в политику. О, да, он считает, что это полезно для бизнеса, и, кроме того, у него очень развито чувство гражданского долга. Можешь взять себе этот снимок, у нас таких целые кучи. Спасибо. Ну, а сама-то ты как Сьюки? Не бросаешь попыток стать мисс популярность? Помню, ты в университетском городке всех агитировала тебя выбрать. Теперь она мне будет напоминать, какая была идиотка. Да я была просто простофиля. Попала в южный методистский университет прямо из Сельмы. К тому же я не виновата. Помнишь маму? О, да. Ленора, само великолепие. Как она? Сьюки сгодила глаза. К сожалению, прекрасно. до сих пор терроризирует всех соседей в радиусе стамиль. Короче, это она была виновата. Она говорила, или учись на одни пятерки, или стань популярной. Не можешь быть умной, будь игристой, как шампанское. И я фонтанировала, как ты помнишь. Официантка подала кофе, а следом за ней к столу подошла женщина и обратилась к Дэнни. «Простите, пожалуйста, нельзя ли взять у вас автограф? Я ваша большая поклонница». Дэна полезла в сумку в поисках ручки и бумаги, поскольку у женщины ничего с собой не было, а Юки радостно заговорила. «Мы с Дэной были соседками в общежитии Каппа, когда учились в колледже». «Правда?» — сказала женщина. «Да, я приехала из самой Сельмы, штата Алабама, только ради того, чтобы повидаться хоть несколько минут. Мы сто лет не встречались, но она совершенно не изменилась. Дэна, — говорю я ей, — я такая старуха, что скоро развалюсь на части, а ты вон какая!» Женщина улыбнулась. «Как славно, девушки, что вы сохранили дружбу!» Дэна наконец... Отыскала ручку и старый конверт и спросила, это для вас или кому-то другому подписать?»